Глава двадцать четвёртая. Приглашение. Между прочим, всё, что говорила тётка Дора в той или иной мере, переплеталось с тем, о чём ранее вещал Сваха. А значит, нападать так явно не следовало. Альере слишком умён, чтобы угодить в неумелый капкан. Я собиралась разбудить его любопытство, раззадорить. Звучит прозаически, но уверенно, это именно то, что нужно. Соблазнять улыбкой, согревать беседой, при этом достойно отходить в сторону каждый раз, когда он посчитает, что я у его ног. Тетушка прожила насыщенную жизнь, и это, несомненно, сказалось на характере. Она была ловкой, решительной и на храпом брала желаемое. Не из-за этого ли мужчины в ее окружении оказывались слишком слабыми? А Альери был не такой. Ему вряд ли понравится назойливое пристальное внимание со стороны женщины. Видела, как он морщится при приближении очередной экзальтированной девицы. Если я хочу заполучить мужчину целиком и полностью, то стоило поиграть в охотника и жертву. И охотником должна быть вовсе не я. В гости к свахе я собиралась особенно тщательно пристальное внимание уделяя ногам. «Как там говорила тетушка? Позволить увидеть ножку выше колена? Ну что же, пусть смотрят Панталоны у меня новые, из тончайшей ткани, с ажурными кружевами и кокетливыми бантиками по бокам. Для особого случая берегла. Не особо удобные, но, мужчины, говорят, от подобного белья с ума сходят. Вот и проверим» лишиться Альере рассудка или нет? На изумрудном бульваре царило солнце. Если бы не знала, что магией создать погоду невозможно, то подумала, что богачи ради удобства даже солнце заколдовали. Время уже подходило к шести часам. Идеально для вечерней чашечки чая. И народу на улицах становилось меньше. Я надеялась, что сваха дома и авантюра пройдет успешно. «Проходите», — кивнула Альери, едва увидев меня на пороге. «Так и знал, что придете». «Откуда? Я предсказуема?» Я прошла в гостиную и с удивлением заметила сидящую на диване госпожу Бишоп. «О, добрый день». «Добрый», — кивнула она, впиваясь в меня пристальным взглядом. «Как хорошо, что вы зашли. Мы как раз о вас говорили». «Вот как?» Альери послал искру прислуги, видимо, отдал распоряжение насчет нежданной гостьи и указал на кресло. «Присаживайтесь, Белла», — велел он. «Мы действительно обсуждали ваше неудачное знакомство с Эдвардом и поспешный отказ от брака, вызванный открывшимися обстоятельствами. Но ведь Эдвард прекрасный молодой человек и идеально вам подходит. Согласны?» Я удивлённо распахнула ресницы. «Нет». «Что нет?» Спросил недовольна Альери. «Нет, он мне совершенно не подходит. Я не желаю быть ширмой для любовных похождений супруга». Госпожа Бишоп сжала губы. «Думаю, у вас нет большого выбора, чтобы воротить нос», — выдала она. Господин Альери объяснил ситуацию, и я готова пойти навстречу. «Готовы пойти навстречу?» — повторила я. «Как мило! Благодарю, это честь для меня. К сожалению, брак с вашим сыном обещает стать несчастным для обеих сторон. И если мое будущее вас не заботит, то будущее Эдварда не может не волновать. Так именно о его будущем я и пекусь». Матушка вскочила на ноги и нервно принялась мерить комнату шагами. «Именно о нем я и пекусь!» — повторила она. «Вы должны понять, что лучшего кандидата вам не найти. Эдвард умен, красив, молод, живет в хорошем доме и ни в чем не нуждается. Вы, как супруга, получите некую материальную долю». «В каком смысле?» «Получите деньги на женские расходы». «Детей в браке у вас не будет, троих внуков нам вполне достаточно». Госпожа Бишо постановилась. «Ваша доля составит около пяти золотых ежемесячно. Питаться будете за счет супруга». «Ах, прекратите делать вид, что раздумываете. Мы с вами обе понимаем, что у вас выбор вели и Эдвард согласен на брак». «Но я хочу детей». «Дети уже есть, нянчитесь на здоровье!» «Хочу собственных!» Я поморщилась. «А он пусть женится на этой... Дилли!» «Нет-нет, Эдвард пойдет под венец только с подходящей огненной ведьмой, и никак иначе!» «Давайте откровенно, госпожа Кретт!» «Мой сын взбалмошен, но не глуп!» «Его обожаемая Дилли тоже не дура!» и готова мириться с законной женой ради счастья сыновей. Осталось дело за вами. Ну уже госпожа Кретт, хватит строить из себя принцессу. Я не для того нанимала сваху, чтобы сама лично вас упрашивать. Альери уверил, что вы магически сильны, но при этом вполне способны принять нашу ситуацию и смириться. А самое главное, вы непорочная. «О, выдала я». «А почему это самое главное?» «Мой мальчик достоин во всем быть первым», — ответила госпожа Бишоп и улыбнулась. Видимо, на моем лице отразились слишком яркие эмоции, так как Альери откашлялся и обратился к клиентке. «Госпожа Бишоп, я обговорю сложившуюся ситуацию с моей подопечной». «Зачем разговаривать?» «Я согласна, чтобы Эдвард на ней женился. Что еще надо?» Удивилась она. «Совершенно ничего не надо». Сложила руки на груди я. Мой ответ – нет. И Альери спокойно продолжил. «Я обговорю ситуацию и сообщу вам о дальнейших действиях. В самом крайнем случае подыщу другую невесту». «Но меня устраивает это!» Громче, чем следовало, воскликнула женщина. «Понимаю». Голос свахи лился мягко и безмятежно. «Понимаю, но мы что-нибудь придумаем». Стоило госпоже Бешоп уйти, как Альери опустился в кресло и прикрыл лицо ладонями. Этот жест какой-то совсем мальчишеский. Вдруг показал, насколько уставшим был мужчина. «Белла, Белла!» – тихо сказал он. «Знали бы вы, сколько хлопот мне доставили!» «Вы мне тоже!» Я вздохнула. «Поверьте, тратить нервы на того, от кого отказались другие невесты, очень неприятно!» Альери опустил руки. «Я мог понять ваше нежелание иметь дело с Элингтоном. Тем более он сам отказался!» Но Бишоп... Эдвард Бишоп мечтает на вас жениться. Он опасался, что выбранная родителями невеста окажется старой девой, уродливой и рябой. А тут вы, молодая девица с интересной внешностью. Он готов закрыть глаза на ваше происхождение, воспитание и преданное. Все, что ему нужно, смирная и ласковая супруга. Смирная и ласковая... Так говорят о собаках, а не о жене. «Ох, Белла, не придирайтесь к словам!» — отмахнулся Альерия. В гостиную вошли две служанки. У одной на подносе стоял чайник с чашечками, у другой — три крохотных корзиночки с разными угощениями. «Чай, господин!» — сказали почти хором. «Поставьте на дальний столик, мы сами нальем». Я в который раз подивилась, как сильно прислуга похожа друг на друга и какими точными и уверенными движениями обладает. Это наводило на определенные размышления. «Они ведь не люди?» — тихонько спросила я. «Кто?» — Альери проследил за моим взглядом. «Нет, не люди. В нашем мире иметь в услужении нежить было делом весьма азартным». Но сваха мог себе такое позволить. Я окинула мужчину задумчивым взглядом. Высокий, темноволосый, с бархатным голосом и пронзительным взором. Он был по-своему красив. Идеальный супруг. Умный, обеспеченный, решительный, понимающий женскую душу. И привлекательный в интимном плане. С таким не придется исполнять долг. «Влюбиться можно очень быстро, стоило лишь отпустить себя, позволить чувствам взять верх. Тогда брак станет настоящим, таким, о каком мечтают все юные девушки в пятнадцатилетнем возрасте. Мне, к сожалению, уже не пятнадцать, но любви в семейной жизни тоже хотелось. Госпожа Крет, вы меня слышите?» Альерев встал рядом и протянул чашку с чаем. Надо же, я и не заметила, как он подошел. Я задумалась. Оно и видно. Мужчина вернулся к столику и принялся наливать чай во вторую чашку. Я оценила, как натянулась белая рубашка на его плечах, как упала на лоб темная прядь, как длинные ловкие пальцы крепко сжали чайник. «Была не была», — подумала я и опрокинула чашку себе на колени. «Ох, какая я неловкая!» «Белла, осторожнее! Давайте помогу!» Альери бегом ринулся ко мне. «Больно? Обожглась?» «Немного!» Я виновата взмахнула ресницами. «У меня где-то была мазь от ожогов», сказал мужчина, отдавая распоряжение прислуге. «Сейчас принесут». «Благодарю». Я потянула юбку, оголяя тонкую лодыжку. Альери, понимающе отвернулся. «Воспитанный какой!» Пришла служанка и передала баночку с целебной мазью. Я аккуратно почерпнула капельку. «Лео, мне неудобно вас просить, но... Помогите, пожалуйста». «Конечно». Мягкие мужские пальцы невесомо огладили покрасневшую кожу. Потом еще раз и еще. Ему явно понравилось. Я смущенно улыбнулась и словно невзначай приподняла подол повыше. Ровно до шаловливо невинных кружев. — У вас очень приятные руки, — шепнула я, старательно покрываясь румянцем. — Лишь бы не переиграть. Альери с интересом глянул на оголенную коленку и вдруг усмехнулся. «А вы очень терпеливая пациентка!» Он встал и вытер руки. «Может, заменим чай на сок? Он холодный!» «О, нет! Я тоже поднялась! Боюсь, мне уже пора!» «Дойти сами сможете!» В его взгляде проскочило веселье, словно он разгадал игру и даже готов был поучаствовать. «А я и не против! Вдвоем играть интереснее!» «Да, спасибо. Хотела бы отблагодарить за помощь», — сказала я. «Как насчет среды? Вы не заняты? Я собиралась испечь пирог». «Может, в четверг? В шесть часов устроят?» Я помотала головой. «В среду и лучше в восемь. Пирог, сами понимаете». «Хорошо, постараюсь освободить вечер», — ответил он с полуулыбкой. Ради пирога, конечно.